Глава 6. Они собирались тайком, приходили по одному с разных сторон, чтобы никто не заподозрил, что в одном из пустынных районов Рамдира затевается сходка. Двигались скрытно, стараясь не привлекать внимания, что для этих людей было непривычно. Местом встречи служило здание на северной окраине, неприметное снаружи, но с просторным подвалом. Оттуда ни один звук не донесётся до поверхности, и случайный прохожий, оказавшийся рядом ночной порой, не заподозрит, что внутри кто-то есть. В зале с сводчатым потолком, скупо освещённом несколькими свечами, собрались только рыцари, благородные воины, пришедшие никогда в город из Норднии. "Ну что, это все?" спросил сир Друза, обводя взглядом суровые, украшенные шрамами лица. "Все?" "Это назвал состоявший рядом с ним сеньор, невысокий, но очень крепкий, с чёрными густыми волосами, сэр Гардер, немногословный, никогда не выставляющий себя на первый план, но очень умный и влиятельный. "Тогда начнём", сэр Друже прокашлялся. "Благородные сиры, настало время решить судьбу нашей новой родины и нашу судьбу". "В каком смысле?" спросил кто-то из задних рядов. В таком, что если всё пойдёт так, как идёт сейчас, то мы окажемся наравне с отребьем, что сейчас забрало слишком много власти в Рамдире, со всякими гаршечниками и торгошами. Хотите ли вы этого? Я думаю, что нет. Но им доверяет серджам, сказал серверям, а он, ну, герой. Конечно, герой, но он, ну, Тут сир Дружа закашлялся и побогравял, точно слова застряли у него в горле. Но герою нужны для того, чтобы совершать подвиги, и только, вступил сир Гардер, в мирное время они скорее мешают, чем помогают. Так что, как? Сир Вильян откровенно растерялся. О чём вы? Благороднейший и храбрейший сир Джам будет королём? Он огляделся и понял, что тут нет ни сира Овода, Не остальных сеньоров, что поддерживали правителя города безговорочно и верили ему слепо. Он не примет корону, сэр Друз наконец отыскал свой голос. Отдаст власть совету, где мы будем заседать вместе с грязными уродами, без благородной крови в жилах. Это вы хотите? Ради этого мы сражались, терпели нужду? И что вы предлагаете? поинтересовался рыжий рыцарь из дальнего угла предложить ему корону. Сэр Друз замялся. Если он согласится, тогда всё отлично, если нет, герой должен жить в народной памяти, добавил сэр Гардер, незапятнанным. Выступивший против него обрекут себя на всеобщую ненависть, поэтому действовать придётся тайно. "Я не верю своим ушам", воскликнул сэр Верьян, но никто не поддержал его возмущения. Неужели вы поднимете руку на нашего славного предводителя, благодаря которому мы только и живы? Ни в коем случае. Сэр Гардер был спокоен, словно обсуждал такие вещи каждый день. "Пусть им в дело яд, который подействует быстро и сравнительно безболезненно. Затем похороним Сира Джама с честью, отстраним совет и власть в наших руках. Или вам она и вправду не нужна?" Рыцари переглядывались, чесали в затылках, на лицах читались колебания. «Ну да, конечно, держать на равных кузнецов и свинопасов нельзя, но ведь для того, чтобы поставить их на место, придется отравить не кого-нибудь, а самого Сиры Джама». «Нет, нет», — воскликнул Сервельен, — «мы убедим его принять корону». «Отлично». Если убедите, то я первым склоню колени перед троном, проговорил Сэр Друза. Если же нет, то мы осуществим наш план, Сэр Гардерт нахмурился, голос его стал угрожающим. Я надеюсь, что все здесь понимают, что никто не должен узнать о нашем совещании, что все вы дали слово молчать, и что если кто его нарушит, то тем самым он станет предателем опозорившим благородное рыцарское сословие, и будет приговорен к жестокой смерти. Ответом ему стало мрачное согласное бормотание. Столица Янтарной империи, великолепный Труалиссар, не напоминала ни один из тех городов, что я видел ранее, хотя с помощью дальновидения, да и лично, заглядывал и в Пули, и в Бонвиль, и Азор, и в Урневал, и в Лима-Ос. Во-первых, Труалисар был куда больше, а во-вторых, в самом центре его, на холме у реки, выселся замок, где обитал правитель могущественного государства, ну а жители, если судить по первому впечатлению, проводили больше времени на улицах, чем в домах. В переулках торговали всем, чем душа пожелает, от украшений из жемчужин и раковин семимория до шкур снежных барсов и смолы каменных сосен, которую привозят с далекого севера. На площадях справляли свадьбы и поминки, причем и в том, и в другом принимали участие все оказавшиеся рядом. Рынка как такового в городе не имелось, поскольку он находился везде. В этой веселой, немного дурманящей круговерте мы потерялись почти сразу же. Но остражники, даже выберись они из катакомб точно вперед, в том же месте, где и мы, вряд ли бы смогли организовать погоню на запруженных народом улицах. Куда нам? спросил меня Элсон, когда мы добрались до более-менее тихого места, где, собравшись в кружок, можно было хоть как-то слышать друг друга. Не знаю. Варло молчит, ответил я пожав плечами. Так свежи с ним? Всё пробую, он не отвечает. Сейчас ещё разок. Я закрыл глаза, Отправил в безвидную бесконечность свой зов. Однако произошло нечто странное. У меня возникло ощущение, что я кричу, находясь в комнате без окон, с наглухо закрытой дверью и стенами, что обиты мягким материалом. Нет, раньше я порой тоже не мог связаться с Варло, но тогда всё выглядело иначе. Он просто словно отсутствовал, но при этом мой зов плыл в тишине на невообразимые расстояния. Сейчас же меня вдобавок потащило куда-то в сторону, в какой-то чёрный водоворот. Сопротивляясь я напрякся, по телу пробежала тёплая волна. Что с тобой, Даральд, воскликнул Арк, и мощная рука, наверняка принадлежащая робу, потрясла меня за плечо. Что? Я открыл глаза и обнаружил, что сижу на мостовой, что меня трясёт и что я весь мокрый от пота. Ну, это мы хотели знать, что, Ай кулыбнулся. Но глаза его остались серьёзными. Ты вдруг пошатнулся, точно решил сознание потерять. Какое-то сопротивление встретил странное, а может быть, просто устал. В любом случае, ответа нет, и нужно отыскать постоялый двор, чтобы прийти в себя и отдохнуть. В этот самый момент мне показалось, что кто-то смотрит мне в спину. Оглянувшись, я увидел лишь бродячего фокусника, вокруг которого собралась стайка детей. Да угрюмого вида крестьянина, что ехал на запряжённой волом телеге. Однако в толпе, что простиралась во все стороны, легко можно было бы спрятать не только человека, но и дюжину троллеров. С постоялым двором проблем нет, сказал Элсон, сейчас отыщим, только для начала заглянем к одному человечечку. Человечек оказался менялой. Он долго щупал золотые северные чеканки, чуть ли не лезал их Затем он взвесил на хитрых весах и выдал нам местные деньги, необычайно маленькие, с портретом императора в короне, больше похожие на ворох листьев. Постоялых дворов тут на самом деле было много. Вывески попадались на каждом шагу, но чем-то они не устраивали Элсона, и мы шагали дальше, вдыхая завлекательные запахи экзотических кушаний, что доносились чуть ли не из каждой двери. Остановился южанин лишь перед вывеской, на которой рогатое существо, словно вырубленное из угля, бодало скалу. «Черный бык», — объявил он с гордостью, — «лучшее место в городе». «Ну так чего же мы ждем?» — воскликнул Роб. «Я бы этого быка и съел». И мы вошли на широкий двор, с одной стороны которого была коновязь, а с другой располагался навес, где стояли телеги гостей. На крыльце нас встретил, судя по важному виду, сам хозяин, низенький, толстый в белом фартуке и с смешной круглой шапочки. "Элсон, ты ещё жив?" воскликнул он. "Какая гнусная неприятность! А где твои волосы?" "Пропил", флегматично отозвался южанин, и они обнялись. "Пойдём внутрь", сказал хозяин после того, как ему представили всех нас. Лучшая комната ждёт вас, как и обед из 17 блюд, что достоин самого императора. Начнём с морских языков под кислым соусом, а закончим щербетом столь нежным, что он тает прямо на языке. Нам показали комнату, позволили помыться, а затем повели к столу, но не успел я сесть, как на меня накатило видение. Девушка Скин вывела Рика наверх через подвал кожевенной мастерской, где воняло так, что у него заслезились глаза. Затем они прошли по заваленному мусором переулку и оказались в огромном и богатом городе, в том же самом городе, что и мы, на тех же забитых людьми улицах Труа Лисара. На самого Рика никто особенно не глядел, благая северяне в толпе иногда попадались. На вот на его спутницу таращились, и в первую очередь из-за её арабской одежды, так что пришлось им для начала остановиться и купить ей новое одеяние, а также кое-какие украшения вроде тех, что носили местные женщины. После этого, с накинутым на голову капюшоном, она перестала привлекать внимание. Что ты сделал там в подземелье? спросил он, когда они уселись перекусить в уличной харчевне, чьи столики стояли прямо на перекрестке под огромным тентом, что защищал от солнца. За нами подглядывали. Некто очень искусный, тихий и хитрый, наверняка выученный нашим врагом в орло, и отшвырнула его прочь, сделала так, что его ищущий взор нас более не найдет. «Умело», — заметил Рик, и в голосе его отчетливо прозвучали завистливые нотки — «И как тебе это удалось?» «Я уже говорила, что ты — это рука, ну а я — уста, каждому свое». Но тут им принесли еду, хитрым образом скрученные полоски нежного мяса, и разговор прервался. А когда они закончили с этим блюдом, запив его отличным, хоть и не крепким вином, продолжить трапезу им возможности не представилось. Рик увидел меня а я сам себя через видение с помощью магии поймал свою персону, в моменте из недавнего прошлого взглянул на себя со стороны, так как немногим удается. «Даральд?» «И его друзья тоже здесь», — прошептал брат. «Как они тут оказались?» «Не случайно», — ответила девушка с кин, торопливо поднимаясь. «Давай-ка за ними, это как понимать». Она еле заметно вздохнула. Они служат в Орло, а он ведет их по лабиринтам и порталам туда, куда нужно нам. В Саерскую пустыню?» — Рик шагал быстро, но едва за ней поспевал. «Именно туда. Но только в Орло знает, где точно находится портал, ведущий в ее глубины. Вот поэтому мы и следим за твоим братом». Долго идти им не пришлось. Шагов через сто Рик и его спутница вынуждены были остановиться, поскольку замерли и мы а я стоял с закрытыми глазами, пытаясь связаться с Варло. Я отчетливо помнил этот момент, это было вот-вот, всего полчаса назад. Девушка с Кинн напряглась, тоже опустила веки. Невидимый, я смотрел, как Рик пытается понять, что именно творит его наложница, теперь уже бывшая. Он был хорош в том, что касалось поступка, разрушения, преодоления чужого противодействия, Но вот в том, что относилось к восприятию тонких магических энергий, не мог похвастаться мастерством и тем более опытом. Прошло несколько мгновений, после чего я, стоявший на мостовой, пошатнулся и осел на землю. Арк, Роб и Айк наклонились ко мне, и тут же девушка скин вздрогнула и открыла глаза. Что произошло, напустился на неё Рик. Я помешал твоему брату связаться с Варло и поговорить с ним, ответила девушка. Вид у нее был утомленный, по щекам и лбу разливалась бледность. Рик хотел было спросить еще что-то, но осекся, увидев, что, поднявшись, и я посмотрел в его сторону. Но очень кстати подвернулся уличный торговец, толкавший перед собой тележку, уставленную стойками, на которых висели рубахи из разноцветной ткани, украшенные искусной вышивкой. Спрятавшись за тележкой, Рик, Рик и его бывшая рабыня некоторое время делали вид, что выбирают одежду, а когда торговец уехал, они пошли дальше, отстав от нас достаточно, чтобы все время иметь возможность укрыться, но при этом не терять из виду. Остановившись у виски постоялого двора «Черный бык», Рик и его наложница увидели, как хозяин обнимался с Элсоном и как мы пятеро зашли внутрь. «Теперь мы знаем, где они», — сказала девушка Скин, поворачиваясь к Рико. «Рик». Осталось лишь их обезвредить, чтобы они не могли помешать нашим планам. — Каким образом? Убить? — Нет. Никакого насилия. Они нам требуются живыми, иначе мы не узнаем, когда и где откроется нужный нам портал. — Тогда как? Из видения меня выбросило едва не рывком. Я по-прежнему находился в черном быке, а передо мной раскинулся огромный низкий столб усеянный десятками горшочков, сковород, блюд и тарелок. Подступаться к этому великолепию полагалось, сидя на полу, а точнее на толстых коврах, подогнув под себя ноги. Элсон показал нам, как это делается, и вышло у него очень ловко. Нам же, северянам, уроженцам Нардении, такая манера оказалась непривычна и получилась у нас не настолько умела. Роб вообще поначалу завалился на бок. Айк клялся, что у него сломаются колени, но затем кое-как мы справились. Моё место оказалось у самого окна, причём сидел я в полуоборота, так что мог видеть двор и улицу за воротами Чёрного быка. Мои спутники аппетитно жевали, пробуя одно роскошно приготовленное блюдо за другим, чего тут только не было: от экзотических змеиных хвостов в меду до гигантских морских раков, от огромных в кулак орехов да обычных цыплят, но обработанных так, что в них вообще не осталось костей. Некоторое время я размышлял, думая, как поступить с той информацией, что пришла из видения, а потом решил, что её надо донести до остальных. Эй, парни, у нас проблема, произнёс я тихо. Никто не обратил на эту фразу внимания. У нас проблема, повторил я громче. Мне досталось несколько удивлённых взглядов. Здесь Рик и его подруга где под столом делано изумился роб и даже совершил попытку заглянуть под столешницу в городе в труалисаре